Глава шестая. Как я была права когда-то, превратив сковородку в палитру. Теперь, сидя на широком парапете и прижимаясь спиной к стене здания с внешней стороны, я не могла нарадоваться тому факту, что моя палитра была единственным предметом, который не сдувало. Я честно промаялась бездельем до темноты, но когда перед моими глазами Вновь всплыла картина ночного неба, не выдержала. Собрала холст, краски, инструменты, оделась потеплее и вылезла из окна на широкий подоконник. Ветер тут был сильным, но сдуть меня, к счастью, не мог. Баночки с красками я выставила вдоль стены, и их лишь надежнее прижимала к ней порывами. А вот кисточки приходилось придавливать, семи конечностями, а две даже держать в зубах. Но это того стоило. Луну Маури, казалось, можно было руками потрогать. Она заслуживала того, чтобы стать главной героиней. Маленькая и такая незаметная в лучах планет, она показалась мне тем самым нюансом, благодаря которому картина и притягивает взгляд. Чистый жемчужно-голубой отсвет такой холодный, но лишь на первый взгляд. Его ни за что не повторить, если не подмешаешь в палитру теплых, ярких оттенков. Да, их очень мало, но благодаря им цвет и смотрится глубоким, многогранным, загадочным и сильным. Притяжение, которому нет сил сопротивляться. Закусила губу и порывисто вздохнула, чувствуя, как опускаются руки. Мысль о том, что Дейрон собирается уехать, больно жалила в области солнечного сплетения. Мы никто друг другу. Так прошли мимо. Вернее, он прошел мимо и спас. Дважды. А я его попросила убраться из своей жизни. Тоже дважды. Досадливо стиснула озябшими руками кисточку и, поправив фонарик, остервеняло заскакало ей по полотну, взбивая молочного цвета фон. Ноги затекли от неудобной позы и замерзли. Ветер выбивал слезы из глаз, но я упрямо продолжала вглядываться в детали пейзажа. Я знала, что нужно ловить момент. Сегодня и только сегодня я чувствую картину, а завтра... «Леа, твою мать!» — раздалось неожиданно за моей спиной. Я вздрогнула и выронила кисточку. Та покатилась, подгоняемая усилившимся порывом, к краю и исчезла в темноте. Ветер взметнулся вдруг с такой силой, что даже сковородка подозрительно заскрежетала краями по карнизу. «Дай руку!» — крикнул Дейрон. «Не ори!» — спокойно проговорила, не взглянув на него. «Картину сначала». Он, не дослушав одним движением, рванулся из окна и схватил меня за ближайшую руку. Так мы и ввалились в квартиру. К счастью, я успела сжать край ненаглядного полотна, и оно накрыло нас сверху. Хорошо, что в отношении полотен не работает закон бутерброда, и подмалевок не пострадал. Где-то рядом с сиреной взвыл Джиджи, -Джи, но характерных звуков падения банки с жидкостью не последовало. «Ты какого черта делала за окном?» — прервал мою радость от спасения полотна Дейрон. Он был в таком бешенстве, что мне вдруг нестерпимо захотелось обратно на карниз. Вжала голову в воротник куртки и осторожно повернулась в сторону мужчины. В комнате было темно, но я видела, что он продолжает лежать на спине рядом. «Тебе жить надоело?» рявкнул он, садясь рывком на полу. Я невозмутимо оперла картину о кровать, чтобы она не пострадала ни на роком. Не надоело? Спокойно посмотрела в его глаза, благозрение уже привыкло к темноте. Вставай. Процедил он и попытался поднять меня за руку с пола. Раздался металлический ляск, а я так и не сдвинулась с места. Что это? Он настороженно подался вперед, присматриваясь. «Страховка», — спокойно ответил я, продолжая лежать. «Ты так дернул, что карабин, похоже, заклинило или вывернуло с корнем. Я не могу его расстегнуть». Демонстративно подергала систему страховки, перехватывающую грудь под распахнутой курткой. «Страховка», — повторил он недоверчиво. Не знала, смеяться мне или плакать. А он вдруг уселся сверху, приподнявшись на коленях, и запустил пальцы под мою куртку. «Леа, я посидею с тобой», — сцепив зубы, процедил он беззлобно. «Страховка». «А ты думаешь, я совсем без капитанского мостика в голове?» — Закатила глаза. «Щекотно». «Заклинило», — прорычал он, сосредоточенно перебирая пальцами по ремням. «Не крутись». «Щекотно», — взвизгнула я. Он убрал руки и провел ими по своим волосам, глядя на меня сверху. На его губах играла смущенная улыбка. «И часто ты подобное вытворяешь?» «Когда хороший ракурс, в труднодоступном месте и есть площадка» пожалуй, я плечами, ну и зацепиться, если есть за что. Он обескураженно покачал головой и вдруг схватился за один из ремней руками. Последовал рывок, и система выпустила меня из плена. А я вот безумно боюсь высоты. Наклонился он к моему лицу, опираясь с обеих сторон ладонями. Леа, у меня проблема. Завороженно смотрела в его глаза. Все это время на мне был теплый пуховик, но в жар меня бросило почему-то только сейчас. «Тебя нельзя оставлять без присмотра», — улыбнулся он. «Ты ведешь крайне экстремальный образ жизни. Я могу рассмотреть твою кандидатуру на должность телохранителя снова», пожала плечами в ответ, выдерживая его взгляд. Мой бывший босс сказал, что я теперь богата. Предложить ему его же деньги было крайней степенью наглости. Он усмехнулся, прикрывая глаза на секунду. Что ты делаешь завтра вечером? Он помог мне усесться и стянуть с себя пуховик. Глубоко вздохнула и посмотрела на него. И что же? «Мне нужно появиться на светском рауте местных предпринимателей. Составишь компанию?» Мы продолжали сидеть в темноте на полу. Сложившаяся обстановка неожиданно показалась мне очень комфортной. Вроде бы и глаза привыкли, но в то же время было так приятно не различать сейчас цвета. «Вик-вик-вик?» — переспросил испуганный Джиджи. -Джи. «Ну да, боюсь надеть мне нечего. У меня только латексный костюм есть, и тот надо вернуть». Подняла с пола остатки страховки и демонстративно покачала ее на пальцах перед носом Дейрона. «И даже страховки нет». «Ты, кажется, разбогатела недавно», — улыбнулся он и встал. «Но когда он уже собирался выйти из комнаты, я опомнилась». А с чего ты вообще решил ворваться в мою комнату? Услышал, как ты таскаешь что-то по лестнице. Он схватился за ручку двери и обернулся. Стало любопытно. Всегда хотел посмотреть, как ты рисуешь. Он усмехнулся, опуская глаза. Но вдруг снова вскинул на меня взгляд и хищно прищурился. Собирайся, Леа. Когда он велел собираться, я и подумать не могла, что придется собрать все. Холст, краски, кисти, фонарик, портативный мольберт. Кроме того, мы заехали в дорожное кафе на выезде из города, где Дейрон купил кофе в саморазогревающихся стаканах и бутербродов. И даже джи, -Джи прихватили с собой. «Тебе надо чаще его выгуливать?» — усмехнулся Дейрон. Когда сияющая всеми цветами радуги довольная медуза восторженно крякнула у него на плече, одичает совсем? Одичает вряд ли, а вот то, что переметнется к новому хозяину, более вероятно. Джиджи -Джи развлекался тем, что передразнивал навигатор, покрываясь такими же зелеными пятнами, что и ограничение скорости на панели прибора, желтыми навигационных стрелочек на развязках и ярко-красными заправочных станций. Мы ехали по широкой освещенной трассе в сторону гор. Куда именно, Дэйрон не говорил. «Мы спать сегодня не собираемся?» зевнула я. «Ты же все равно не спишь по ночам», не глядя на меня, ответил он. «Завтра выспишься». «А во сколько твой...» «Аристократический слет», — прищурилась я на ударивший в глаза свет от встречной машины. В десять. Все бы ничего, только для того, чтобы собраться на это мероприятие, мне придется успеть много. Найти платье и туфли, а еще сделать что-то с головой, ведь мои косички являли собой слишком яркий протест против принятых норм высшего общества. Может, Дейрону было и все равно, но я еще помню правила хорошего светского тона, а компрометировать своего спасителя в мои планы не входило. Наоборот, хотелось блистать. Когда я, в конце концов, смогу выйти в свет в следующий раз? Да и напомнить себе не мешало, каково это — чувствовать себя женщиной не только в нижнем белье. Занятая планированием завтрашнего дня, я отвлеклась от дороги. Боковым зрением уловила, что Джиджи -Джи сменил режим «Новогодняя елка» на звездное мерцание и всмотрелась в пейзаж за окном. Дорога петляла меж красноватых холмов, поблескивающих в свете фар. Встречные машины уже давно пропали. А вскоре вокруг нас неожиданно взметнулись клубы пыли. Пришлось схватиться за ручку двери, чтобы меня не болтало по салону на бездорожье. Внезапно перед носом автомобиля возникло препятствие. Контрольно-пропускной пункт. Дэйрон невозмутимо подъехал к встрепенувшемуся охраннику и открыл окно. «Доброй ночи!» Кивнул он на сдержанное приветствие мужчины в форме и протянул ему какую-то карту. «Охранник!» Скинул руку, что-то пикнула. Доброй ночи, мистер Фриман, рыбасил он и покосился на меня. Надолго? Пока сложно сказать. Принципиально? Пока мужчины о чем-то говорили, я прокручивала в голове услышанную фамилию, над же как символично Фриман. А имя ваше можно узнать, мистер Фриман? — укоризненно спросил я, когда он закрыл окно. Ворота распахнулись, и мы снова двинулись вперед. — Скотт! — не глядя на меня, ответил Дейрон. Но не успела и рта раскрыть, чтобы возмутиться, он указал вперед рукой. — Лео, ты лучше посмотри. Машина теперь ехала по каменной кладке. Пылевая завеса спала, а впереди, из-за очередного холма, Постепенно открывался вид на самую известную достопримечательность Шеввы — разноцветные пески. Я подалась вперед, насколько позволял ремень безопасности. Как только последний холм остался слева, перед нами раскинулись цветные поля, мерцающие в темноте. Днем они переливались радугой, а сейчас, в свете луны, мерцали разными оттенками голубого. Волнистые дорожки стелились змейками, плотно прижатыми друг к другу, от холма до самого горизонта. А над ними висели яркие шары двух планет нашей системы. Мои глаза, наверное, едва не выскочили из орбит, стараясь объять взглядом как можно больший масштаб этой картины. Простым смертным сюда было нереально попасть. «Как это возможно?» Выдохнула я не в силах оторваться от зрелища. «Возможно, это главное», — уклончиво отозвался он. «Нравится?» «Шутишь», — восторженно улыбнулась. «Тут правда можно расположиться с мольбертом и порисовать?» «Конечно. Скажи только, где лучше?» Мы проехали еще немного вперед и остановились у небольшого каменного выступа. Стоило свету фар потухнуть, и песок засветился ярче. Все это напоминало какую-то праздничную декорацию, словно кто-то специально раскрасил и изысканно подсветил целую долину. Но по факту, своими радужными песками, это место было обязано выходу на поверхность и окислению нескольких десятков минералов. Когда-то на Шеве были водоемы, и в этом месте как раз располагался один из самых больших. Масштабная разработка долины была запрещена, но археологи работали на всей ее территории и регулярно натыкались на останки, подтверждающие, что некогда Шевва была обитаема. Пока я завороженно осматривалась, Дейрон открыл багажник и принялся выгружать из машины мои художественные принадлежности. «Как ты все это на себе таскаешь поразился он прислоняя мольберт к скале привыкла отмахнулась я ты машину умеешь водить спросил вдруг да непонимающе обернулась к нему но правда само собой нет не проблема но не успела поинтересоваться к чему был этот вопрос как он схватил мольберт где ставить «Не знаю еще». Прищурилась, сосредоточенно осматриваясь. «Мне надо походить посмотреть. Надеюсь, не залезть повыше, свернуть себе шею?» Пробурчал он. «Никогда не сворачивала». Расправила я гордо плечи и направилась в долину. «Тоже мне телохранитель». Уже собиралась углубиться в обдумывание композиции?» как услышал шаги за спиной. «А как так получилось, что бесстрашный Никиборг боится высоты?» Как бы невзначай бросила я, не оборачиваясь. «Как-то случайно!» Услышала совсем рядом и резко обернулась. Но об этом никто не знает. «Я же знаю!» Выдохнула и следом сразу же нервно сглотнула. В его глазах мерцали искорки, отраженные от песка, делая их совершенно неземными. Он улыбнулся шире, прищурившись. «Только ты». «Нашла место?» Я не ответила. Грудную клетку сжала изнутри. Дыхание сбилось и стало поверхностным. «Нашла». «Замри, пожалуйста» прошептала одними губами. «Не двигайся». Его глаза удивленно раскрылись, но мою просьбу он выполнил. Осторожно отобрала у него мольберт и принялась устанавливать. Только не лицом к долине, а спиной. «Леа?» — насторожился Дейрон. «Говорила я тебе, что мне нужно походить, посмотреть», — приговаривала я, Проверяю установку на прочность. Что? Улыбнулся он. Допрыгались, мистер Фриман. Стойте, не двигайтесь. Скептически оценила позицию мужчины, прищурившись. Я серьезно, не перемещайся. Кофе, хоть можно. Обреченно выдохнул он. Можно. Сжалилась, улыбаясь и побежала к машине. Вскоре рабочее пространство было готово. Установила холст, выставила краску на подставку и приготовила палитру. Пока подготавливала поверхность холста, напитывая его маслом, Дейрон пил кофе, с интересом наблюдая за моими действиями. Джиджи -Джи сидел в своей банке, установленной рядом с Мальбертом, и рвался к Дейрону. Но я его не пустила. Лишние рефлексы от эмоциональной медузы мне были ни к чему. Джиджи -Джи с этим был категорически не согласен и возмущенно чирикал, пытаясь вылезти наружу, наполняя тихую ночную пустошь какой-то теплой атмосферой. «Я надеялся посмотреть на твою работу с другой стороны», усмехнулся Дейрон и сделал глоток горячего напитка. «Ну, что поделать», – пожала плечами, выдавливая краску на палитру. «Судьба у тебя такая». «Я тебя так одушевляю улыбнулся самодовольно он. «Ты не мог бы не разговаривать?» проворчала я. «Сбиваешь композицию». Поглощенная своим порывом, я не успела задуматься об этом. Но да, меня снова вдохновил он. «Ты не слишком близко, — обосновалась, — высказал сомнение Дейрон. Он и вправду стоял от меня всего в двух шагах. Усмехнулась незаметно. Мне уже не нужно было его позирование. Я давно запомнила детали и проработала в голове особенности предполагаемой композиции. Но когда еще выдастся возможность покомандовать им? Ты мог бы не ставить под сомнение моего гения? Деловито нахмурилась и включила фонарик над холстом. «Прости», — тоном, вызывающим сомнение в искренности, ответил он. «Я просто никогда бы не подумал, что ты предпочтешь рисовать меня вместо того, что я так хотел тебе показать». Хитро улыбнулась. Его ждал сюрприз. «Играем в молчанку, Дейрон». Обхватила ручку большой кисти и обмакнула ее в подготовленную краску. «И на что играем?» — оживился он. «На щелбан!» — прорычала я. «Не шевелись!» Мужчина вздохнул и затих. Я рисковала, конечно, навсегда отбить у него интерес к творческому процессу, но вдохновение — штука пугливая. Бросила взгляд из-под бровей на свою музу. Мне вообще было трудно сосредоточиться в его обществе но идеи будущей картины стоило того, чтобы поднапрячься. А еще, наверное, показывать готовое полотно придется по смарту. Иначе не успею убежать, когда он поймет, ради чего стоял столько времени на холодном ветру. Хотя надежда на то, что сюжет понравится ему больше, чем портрет, была. Следующий час мой вдохновитель честно стоял почти не двигаясь, и молчал. Когда второй начал близиться к концу, я решила сжалиться и проиграть собственную игру. «Можешь расслабиться, но при одном условии», — деловым тоном сообщила я, с наслаждением потягиваясь. «Картину пока не смотри. Это будет сюрпризом. Я сейчас переставлю мольберт лицом к долине». Послышался разочарованный вздох деэрана и полной надеждой ввизг джиджи как только тот увидел что его кумир задвигался иди сюда уже подхватил он обреченно медузу не оборачиваясь где ты взяла это чудо я дала ему знак проследовать за мольбертом и не подглядывать знакомый подарил джиджи -Джи был подарком криста На мой день рождения. Это было два года спустя после побега. Медуза стоила просто заоблачных денег. И я до сих пор не понимала, откуда они водились у Криста до недавнего времени. Рука сама собой опустилась, а я застыла, досадливо покусывая губы и вглядываясь в ненавистный Арциус. Ля прикрыла глаза и глубоко вздохнула. «Может, тебе все же вернуться домой?» Подняла глаза на Дейрона. Он смотрел на меня серьезно, но в то же время как-то грустно. Понимал, что его просьба не найдет отклика во мне. Усмехнулась. «Хочешь отделаться от меня?» Пыталась пошутить, но не вышло. «Нет». Он положил руки на холст с обратной стороны. «Просто ты здесь не сможешь?» «Одна». Стиснула упрямо зубы и схватила очередной тюбик с краской. «Я не одна», — процедила обиженно. «Зачем мне понадобился красный? Разве что фиолетовый сделать?» Дейерон терпеливо ждал. У меня есть друг, продолжала сосредоточенно замешивать цвет на палитре, не глядя на своего собеседника. Медуза принялась комментировать мои действия каким-то бульканьем, но звучало как-то осуждающе. Или мне так просто казалось? Что за друг? Не выдержал Дейрон. Он старался задать вопрос как можно более безразличным тоном, но слова все равно покрылись инием, по ощущению. «Просто друг», — досадливо тряхнула кистью. «Ты прав, я сама бы не справилась». «Кто он?» — допытывался мужчина, уже не скрывая звенящего металла в голосе. «Такой же беженец, как и я», — подняла, наконец, на него глаза. «Мне был хорошо знаком тот взгляд», которым котором он смотрел на меня. Жесткий, холодный, настороженный. Он сейчас был уверен, что проморгал очередную проблему, из которой меня также непременно придется вытаскивать. И он, возможно, был прав. Хотя... Я вдруг вспомнила, как на лестнице перед квартирой Криста меня подхватил под руку какой-то мужчина и не дал упасть. Ты же должен знать, расследил за мной. Теперь главное выдержать его взгляд и не капитулировать раньше, чем он подтвердит мою догадку. Джиджи -Джи смешно крутил головой, переводя свои глазки кляксы с Дейрона на меня и обратно. А я понимала, что еще секунда и сдамся. Не с тем я затеяла эту манипуляцию. Дейрон прищурился, поджав губы. Я уже подумала, что так ничего и не узнаю, когда он вдруг произнес. «Из полученной информации я понял, что ваша встреча была последней», — отчеканил он. «Ты вылетела из его квартиры лазерным лучом». «То есть меня еще и прослушивали?» Жестко перебила его, вставая. У моего человека было задание вмешаться, если бы тебе грозила опасность. Холодно, — ответил он, даже не намереваясь отступать. «Не кажется, что переходишь дозволенные границы?» — повысил я голос. «Нет». Шумно втянула воздух, лихорадочно соображая, что бы в него такое метнуть. Проблема была в том, что он стоял слишком близко, поэтому оставалось только дать кулаком в нос, чего он очень заслуживал сейчас. Но я медлила. Кое-как, совладав с эмоциями, процедила. Я хочу домой. Уверена? В его голосе наметилось еле слышное потепление, а скорее, сожаление. Но было поздно. Казалось, даже похолодало. Ветер стал закручиваться маленькими, искрящимися вихрями вокруг нас, поднимая крупинки сияющего песка. А тот, в свою очередь, налипал на свежую краску, предоставляя мне вполне обоснованный повод срочно завершить работу. Я свернула холст и убрала его в контейнер. Дейрон сложил все остальное. Через несколько минут мы уже ехали в атмосфере мрачного молчания, в обратную сторону. Мое яростное негодование вскоре перетекло в тихую обиду. Мы с моим спасителем прямо патологически не могли провести и дня, чтобы не разругаться по какому-то поводу. А всему причиной его сверхуверенность в том, что он обладает эксклюзивным правом вмешиваться в мою жизнь любым способом. Да, иногда очень своевременно, но прослушивание моей личной жизни — это перебор. А если бы я поддалась и ответила Кристу тогда, это бы тоже вошло в отчет? Так и вижу себе строку. С объектом все нормально. Переспала с каким-то мужиком в такой-то промежуток времени. Стиснула зубы, изо всех сил сдерживая эмоции. Едва автомобиль затих на подземной парковке дома Дейрона, я подхватила квакнувшую медузу с парприза и вышла из машины. «Я сам все подниму», — вышел он следом. Поднялась в квартиру и сразу же направилась в ванную. Тело требовало компенсации за бессонную ночь, холод и пронизывающий ледяной взгляд, который, казалось, в большом количестве был чреват обморожением.